Глава двенадцатая Сухая земля гремела под копытами. Степ тянулась ровная, как стол. Сухой ковыль наклонился навстречу всадникам, словно от дерева дул нескончаемый ветер, или трава селилась убежать от страшного места. Лиска держалась в сторонке и искусно рассматривала невров. Ехали. огромные, как горы, жилестыи и грохочущие смехом, поддевали друг друга часто и порой зло, но теперь видела, что злая боль терзает всех троих. Страдал даже свиду грубый и бесчувственный мрак. Как могли такие люди потерпеть поражение, терзалась она в догадках. А явно чувствуют себя втоптанными в грязь, обесчещенными. От этого страдают больше, чем от раны, тягот пути. Олег ехал молчаливый, погруженный в тягостные думы. Лицо желтое, изможденное, словно пол жизни провел в застенках. Лизка подъехала ближе, попросила тихонько, косаясь на страшных мрака и торгитая. "Ну, побей меня!" Олег вздрогнул. взглянув в её зарумянившееся лицо. С чего вдруг? А то ты сам себе перегрызёшь горло. Олег поднял брови, не понимающе оглянулся на мрака и Таргитая. Что я похож уже можно хоронить, завела она. Олег торопливо провёл ладонью по лицу, будто стряхивал капли крови. Ну-ну. Как только так сразу? Что? Не поняла ЛИСК. Как это щу палку? побольше. Лиска сверкнула глазами, смотрела недоверчиво. Ей показалось, что сумрачный мрак поглядывает подозрительно в её сторону. Что-то говорит Таргитай, волчьи глаза Лобратьнев вспыхивают ревнивым огнём. Но всё-таки приотстала, начала с безразличным видом шарить глазами по сторонам. Таргитай вытащил дудочку. Но едва песня достигла ушей Олега, ткнул кони пятками в бока, унесся далеко вперед. Дурацкая забава, подумал Олег Сердита. Человек все еще не расстался со звериным миром, в нем зверя больше, чем того существа, которого желал Род, а песни тешат как раз ту часть, что не от человека. Девки заслушиваются дура, а мрак от них прямо светлеет. С мраком сложнее. Как раз песни Тордитая удержали в людской личине. Но с этим когда-то разберется на досуге. В песнях все же есть волшебство, но иного рода. Даже могу чуть больше не сумел обнаружить в дудочке Таргита и Чар. Задумавшись, не заметил, что рядом долгое время едет Лиска. Его же ребец потянулся к ее кобылке, попробовал игриво куснуть, споткнулся, Олег вздрогнул. Что, а? Возьми. Он ту посмотрел, то на нее, то на... Тосту сукаватую палку в её руке. Она не смела улыбнуться. Вот, побей. Тебе сразу станет легче. Олег покачал головой. Берёза твёрдовата. Она смотрела непонимающе. Он объяснил серьёзным голосом: "Берёза, бук, вяз, граб тяжёлые, ими лупят быков. Ты на быка смахиваешь не очень, хотя Если сбоку. Ну-ка, повернись. Мм, нет. Нет, всё равно не тянешь. Для тебя надо помягче. Сосновые, палки, ольховые, осиновые. Она кивнула, сказала серьёзно: "Хорошо, поищу". Но я деревьев не видела. В песках думала, что все твёрдые. Как узнать, какое из них какое? Шарах не торгитай по голове. Если переломится твердое, если согнется мягкое, она смотрела недоверчиво. А если не то, не другое? Ударь еще сильнее. А, -а, -а торгитай? Ну, у что торгитай? Он разве что спросит, где это стучат? На восьмой день въехали в тень. Торгитай задрал голову, да так и поехал вытирать в глаза. Мрак сказал хладнокровно: "Тарх, у тебя разъявленный рот, знаю". Ответил Таргитей простодушно: "Я сам его разъявил". "А, ну если сам, всё ж закрой, а то ворона влетит". Воздух становился свежее. Земля превратилась в иссушенную, потрескавшуюся корку. Дальше вовсе лопалась крохотные трещины, углубились, разбежались густой сетью, начали раздирать землю. Снизу попахивало гарью, иной раз выстреливались дымки. В глубине чудилось движение, доносился шорох трущущихся панцерей. Мрак хватался то за лук, то за секиру, но неизвестное тут же затихало, словно за мраком следили сотни глаз. Лиска сжалась к неврам, не замечая, как всё чаще оказывалось возле мрака эти странные люди ехали сжигаемые болью изнутри а во внешнем мире как будто ужасы не существовало видели ли здесь какие-то разные деревья даже некую волховью грушу мрак держался в седле неподвижный как скала глубоко запавшие глаза смотрели зло и насмешливо тень становилась все гуще кони тревожно всхрапывали прядали ушами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 Если Торгитай и Олег исхудали за дорогу, то Мрак еще прибавил: в плечах, руке стали толще, потемнел, как обугленное дерево. Глаза зло блестели, часто скалил зубы, острый белый недобро ухмылялся, нос дрихично раздувались. Торгитай оглянулся. Далеко, на самом краю земли, золотилась полоска. Солнечные стрелы поджигали землю. Дальше тень становилась гуще. К запаху зелени примешивался другой. И сгой и чуели, но не понимали. А мрак зло раздувал ноздри, дергал лицом. Что ты за волк? Боишься обернуться? Это же дурень не каждому дано, надо пользоваться. Это как поесть волю медведя заломать или к чужой бабе сходить. Время упустишь, в старости уже ни того, ни другого, ни третьего. Ты не очень пользуешься своим доподленным обликом, напомнил Олег нервно. Коней не хочу пугать. А мог бы птахой, хоть и такой гадостный, всё время бы шериал под облаками. А добрый Торгитай напомнил: "Мрак, ему страшно. А что это вообще? Ты вот тоже не знаешь. Я дурной", сказал Торгитай убито. Не боюсь по дурости. Ещё в деревне говорили: "Олег у нас умный". Я тоже дурной. Когда над головами мелькнула тень, Олег даже пригнулся, смотрел тупо в конскую гриву. Мрак вздохнул так, что услышали и в Овзадских горах, а Лиска пустила коня рядом, сказала тихонько: "Научи. Будем летать вдвоём". Олег открыл глаза, а Тургитай сжался от горячего сочувствия. Вольф покраснел. Трус не трус, а перед женщинами всегда стыднее. А тут ещё мрак рассматривал каждую ворону, дескать, не трусят, хоть в перьях, даже в воробьи не падают камнем от страха, а они меньше ворон. Не говоря ни слова, Олег остановил коня, бросил повод лиски. Все молча наблюдали, как отошел на десяток шагов, присел на корточки. Торгитай видел, как шевелились губы молодого валхва, но слов не слышал, а жаль, вставил бы в песню. Теперь Олег все чаще ехал задним. Мрак и Торгитай оглядывались. Мрак скалил зубы, Олег помалкивал, лишь криво улыбался. Пусть потешаются, так прячут тревогу за невоем ибо о смысле случившегося. Тогда, в первый раз, когда заклятие встряхнуло всего, а режущая боль пронзила внутренности, решил, что умирает. Затем слепой ужас заставил вскочить, ринуться от страшных существ. Напомниться не успел, оказался в воздухе, сразу выбился из сил, начал падать на близкую землю. Ужас снова заставил забить крыльями. Крылья вместо рук. узнал в страшных существах мрака и тарха слизкой все трое едва держали коней, те храпели и пытались бежать от страшного существа, которым им казался он сам. тогда чуть не разбился о землю, сердце выскакивало из груди. друзья подоспев, сыпали шуточками, а он поклялся, что никогда в жизни не поднимется в воздух. Но боги знают, что он слабак, а со слабого какие клятвы? Через пару часов потихоньку поднялся ночью, учился парить, сохраняя силы. Труднее всего садиться. Всякий раз ушибался, сдирал кожу на руках и обдирал плечи. Крылыкуй как держали, но при взгляде на землю сразу обливался потом, цип venел.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 Завидовал Мраку волком, привычно любому неврологу, дожившему до зрелого возраста. В человеке и так много от волка, большой разницы нет в шкуре или без. А вот птахой непривычно и боязно. На беду выпало именно ему, единственному, кто ценил жизнь. Друзья, как и все в родной деревне, зовут это трусостью. Может быть, так оно и есть. трудно вообразить племя из таких как он. Ему подобных и куры лапами загребут не только соседи. Но всё-таки даже будь так же силён и умен, как мрак, всё равно не был бы столь безрассудно отважен. Бережённого свой боги берегут, а чужие не трогают. Таргитай, глуп, живёт в мире своих песен, добр, При всей своей лени за друга пойдёт в огонь и в воду, хотя в другое время задницы не поднимет с лежанки. Голодать будет, а не поднимет. Ему бы превращаться в птицу, самая радость. Страха не ведает. Для этого надо быть поумнее. Селёнки не занимая целыми днями летал бы, гонялся бы за утками, а то и попробовал бы проломить небесную твердь.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 Женщину должна лечить рана, а не пытаться остановить ураган. Могла бы овладеть магией, но слишком полна жизненной силой, а в ком много силы, тому боги не дают даже ума, а у Шмаги и подавно. Женщины овладевают магией к старости, когда иссекают месячные, а если какой удаётся раньше, то ещё какой-то скрытый порог, а то явный Молодые годами бывают старыми духом, вот как он. Столько пережил и так натрясся за свою короткую жизнь, что уже на Мрака и Тарха смотрят как на дрочливых ребятишек. Лизка чуть повернула голову, поражая взглядом стрижа. Странно получилось. Добро бы к Торгитаю прилипло, к нему все девки лепляли к Мраку, силач, герой, вожак с головы до ног, а то почему-то держится с ним. Когда подходит мрак, ищет защиты у него, у Олега. Ещё можно понять, почему выбрала его, неудаху. Такая не потерпит мужчину сильнее её, но ведь делает вид, что именно он самый сильный и умелый. Вздохнул. Разбираться в женском уме задача для богов, не магов. До дерева десятка 3 вёрст от силы сотня. По дороге вызнали по крупицам, что впереди три кордона стражи. Страшный змей прикован к стволу. Затем им как-то войти в капище. Надо да не забыть, что капище в самом дереве, дупло, видать. Немало, если там капище с жертвенным камнем, да ещё и места для волхвов. Хотя всегда старается избегать драк, Не выносит крови, ну как пройти за слонный, взять жезл, решать ему не отважному мраку, не добрым утрагитаю, а ему трусоватому валхву. Небо, закрытое ветвями, было темно-зеленого цвета. Далеко на востоке голубела полоска. Земля выглядела зеленой, даже воздух казался зеленоватым. Олег догнал друзей, поразился. Нежное лицо Лиски стало мертвенно-зеленым, словно переело незрелых груш. Ствол дерева закрывал впереди пол мира. Огромная гора вырастала из ровной как стол земли и подпирала небо. Уже видны глубокие расщелины, овраги, разломы в коре. Ветер донес мощный запах свежей смолы. Алекс одрогнулся, сколько вытекает из такого дерева. Здесь прилипают не только мошки, но и такие пташки, которые летают кое-как, а сесть вовсе не умеют, хоть и мудрые книги читали. Завтра к вечеру упрёмся в дерево, определил мрак. Сегодня к обеду напоримся на внешнюю стражу, привестирю, Олег. Об их панцире тоже можно расшибить носы. Ну, Ежели сослыпу или глаза зажмурить, тебе хорошо, перекинешься гордым соколом, правда, каким-то волосатым. Да ждёру хорошо ежели девку цапнешь в когти, а нам, стархам, отмахиваться до упада. В полдень, как и предсказывал Олег, впереди поднялось облачко пыли. Не вырыпатались уйти в сторону, но их заметили, пошли на перерез. К тому же с другой стороны заблестали искры щиты и шелмы воинов Аги Маса, как хмуро определил Мрак. Он насушил секиру, перевесил лук поближе, потуже затянул пояс. Лизко быстро натянул тетиву, перекинул околчан через правое плечо. Таргитай с несчастным видом снял луки с седла и повесил перевес с мечом через плечо. Пыльное облако росло, вскоре рассмотрели скачущих всадников. В отряде полсотни легких конников у всех на поясах болтались длинные ножи, в руках зловеще клыхались копья. У многих Мрак разглядел короткие луки. Берегитесь стрел, сказал он Угрюма. Луки у них вшивые, но стрел как тараканов у Баромира. А как беречься от стрел? спросил Торгитай глупо. Увертывайся, хомяк, огрызнулся Мрак. Всадники начали сдерживать коней. Вперед вырывался смуглолицый воин в кольчуге на крупном рыжем коне. Из-под блестящего шлема выбивались длинные волосы цвета спелой пшеницы. Справа на седельном крючке висел огромный меч, а слева такой же прямой меч, разве чуть короче. Крупные на выкати глаза злобные угрюмо смотрели на пришельцев. Всадник и по взмаху руки остановился, а он приблизился на расстояние двух десятков шагов. Конь гирился, прерывался в бой, вставал на дыбы, грыз удила. Жёлтая пена хлопьями падала на сухую землю. Воин крикнул зычным голосом: "Кто такие?" Мрак покосился на пыльное облако, что приближалось справа, ответил грубо: "Не всё ли тебе равно?" Всадник мгновенно побогровел. Широка ладонь, что и так находилась всё время возле меча, со стуком опустилась на рукоять. Когда я спрашиваю, мне отвечают. Алексей нытол мрака в бок, выехал вперёд. Мы не отчитываемся перед рабами. Хочешь знать, спроси хозяина. Если не подожмёшь хвост. Всадник молниеносным движением выдернул меч, длинный, блестящий зателыми клеймами ближе к рукояти. В моей степи я хозяин, но послали тебя другие, ответил Олег громко. На рачито кричал, пусть слушают и остальные. Другу бы объяснили, а рабу лишь приказывают. Среди всадников пошел говорок. Всадник зло оглянулся. Лицо устрашающе налилось кровью, вот-вот лопнет от ярости. Меч со стуком ушел обратно в ножны. Мне никто не приказывает, дурак. Мне заплатили, очень много заплатили, но я все равно пальцем не шелахну, пока не узнаю, что и зачем. Вас всего трое, четверо, поправил Алик вежливо. Женщина, сказал всадник презрительно. Мрагулка расхохотался. Эта девка одна размечет ваш отряд, самых пригожих не убьет сразу, сперва поимеет, потом зарежет. Она мы руку труддать не придется. Садники переговаривались громко. Один подъехал к вожаку, что-то настойчиво прошептал на ухо. Тот раздражен натмахивался и наконец сказал с кривой усмешкой: Я никому не служу. Увидите, когда посетите мое племя. У нас другая дорога, сказал Олег осторожно. Воин, предостерегающий, поднял ладонь. Едете к дереву? Моё племя живёт у подножия, правда, с северной стороны. Олег колебался. Мрак поднял руку, привлекая внимание. По рукам, но не приближайтесь. У нас парни пугливые, чуть что зашибут. С перепугу всадники пустили коней с двух сторон. Вожак, он назывался Радмиром, поехал рядом с Олегом, явно сочтя его главным. Олег напрягся, чувствуя на расстоянии вытянутой руки опасного противника. Остро пожалел, что не в состоянии исполнить даже простейший трюк заставить птицу сесть ему на плечо или предельным взглядом поджечь кончик стрелы. Такое с легкостью проделывал Гольш. Ну то гольш. Не нравится мне это племя, сказал мрак подозрительно. Ох, не нравится и мне, сказала Легниевна. Ноги кривые, немытые. Мрак покосился с таким удивлением, будто на говорящего коня. А стриж вот даёшь со страху, признался Олег. Во мне всё трясётся. Тебе хорошо, позавидовал мрак. Согреешься.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 в крепких доспехах все как на подбор в блестящих шлемах эти вовсе окружили таргитая дальше тот ехал в кольце стражников словно почётный гость мрак дёргался оглядывался а леку успокаивал натарха мол даже собаки не кидаются он привстал огляделся но не узрел кибиток домов или хотя бы шелашей Дерево поочередно охраняли приходящие отборные отряды из дальних племен. Далеко впереди показалась группа всадников. Олег насторожился. Едут не спеша, по царски. Если не верховные вожди, то все те же, от которых зависит их судьба. В томительном молчании сблизились. Мрак и Олег выехали вперед. Всадники невозмутимо ждали, кони обнюхивались, пытались щипать траву. В середине переднего отряда выселся в седле грузный человек. Драгая одежда не спадала по обе стороны, сапог не видно, как и оружие. Он без доспехов и с непокрытой головой. Мрак поднял руку. Доброго здоровья и хорошей охоты. Голос мощный. С волчьей нотой. Кони испуганы, захрапели и попятились. Я под вожаком встал на дыбки едва не сбросил. Всадники хватали за удила, тревожно и с удивлением посматривали на чужаков. Кое-как с увяда в дрожащими животными перед ними всадники снова поставили их в ряд. Старший вяло вскинул руку. Приветствуем и мы, ежели пришли с добром. Мы с добром, поспешил сказать Олег. Садник скривил тонкие губы. Что добро, а что зло, решай мы. В каждом племени свои понятия о добре и зле. Олег порывался возразить, расхрабрился, мрак, предостерегающий, придержал его за локоть. Нежкни, мудрая голова. Мы идём с добром, но это добро не для себя, а для других людей.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 Мы теперь знаем, как с вами поступить. Погоди! вскричал Олег. Сразу понял, почему всадники расступились вперед, выдвинулись лучники. Стрелы лежали на тетивах, похоже, проделывали такое не раз. А Богдан говорил так, словно повторял давно заученную молитву богам. Мы еще не все сказали. Не все, не все, подтвердил Мрак. Он неспешно вытащил огромную секиру, заходящее солнце заиграло кровавыми отблесками, словно с неземья капала кровь. Еще не все. Торгитай нехотя спрятал дуду, так же медленно, как Мрак вытащил из ножен меч. Длинный, широким лезвием он сразу, словно сгустил вокруг себя воздух, и странные лилово-оранжевые от цветы заиграли на лице Торгитая. Он стоял в окружении солнечного света, в котором коротко и страшно блистали молнии.